Кондуктор, распорядитесь с моим багажом. Я выхожу в лазанье. Не беспокойтесь, мадам. Я помню, помню. Пожалуйста. Благодарю вас. Боже! Либо я обманут случайным сходством, либо... О ком вы, Николай Дмитриевич? Это дама. Ее лицо. возможно ли... Ваши знакомые? Да нет же права, нет Разумеется, это не она ася радиоспектакль по одноименной повести тургенева Заметили ли вы, вблизи вальс Никуда не годится пошлые грубые звуки, А в отдалении чудо. Так и шевелит вас все романтические струны, Так вот, студенты сидели за столами в саду перед гостиницей, а нанятые ими музыканты помещались в с спуща. На улице собралось довольно много народа. Добрые граждане городка Людмегов не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Простите, великодушно, Николай Дмитриевич, а как давно довелось вам жить в тех краях?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 Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это ты и есть хлеб насущный. А придет время, ну, толковать об этом не для чего.